Изолирующие жесты рук Некоторые движения рук означают «не подходите ко мне близко, не прикасайтесь ко мне». Такие сообщения можно прочитать в поведении некоторых университетских профессоров, врачей, юристов или даже, коль на то пошло, королева Англии и ее супруга принца Филиппа. Когда люди закладывают руки за спину, то они этим, во-первых, говорят «у меня статус выше, чем у вас», а во-вторых, «пожалуйста, не подходите ко мне близко, да мне нельзя дотрагиваться». Часто эта поза ошибочно воспринимается за выражение печали или задумчивости. Но такой вывод соответствует действительности в очень редких случаях. Например, когда человек изучает экспонаты в музее. Руки, расположенные за спиной, это хорошо понятный сигнал, который означает «не подходите близко, я не хочу вступать с вами ни в какие контакты». Взрослые могут передавать эти сообщения друг другу и детям. Такие жесты рук, которые приняты называть сиграционными, понятны даже домашним животным. Представьте, каким одиноким чувствует себя ребенок, вынужденный расти в доме, где мать прячет руки за спину каждый раз, когда он выражает желание, чтобы его приласкали. Расположение рук за спиной, именуемое иногда королевской позой, означает «не подходите близко». Члены королевских семей используют эту модель поведения, чтобы держать на стоянии людей, которые занимают более низкое положение. Такие невербальные послания, к сожалению, производят на ребенка глубокое и несгладимое впечатление, и они очень часто, так же как и другие формы плохого и жестокого обращения, впоследствии копируются и передаются следующим поколениям. Чего не терпят домашние животные. Трессировщики животных рассказывали мне, что собакам очень не нравится, когда люди отводят взгляд и руки. Собаки воспринимают такое наше поведение, как демонстративное нежелание к ним притрагиваться. Если у вас есть собака, попробуйте провести следующий эксперимент. Встаньте перед вашим любимцем и вытяните перед собой руки, но не касайтесь его. Затем уберите руки за спину и посмотрите, что будет. Думаю, на такой жест любая собака отреагирует негативно. Людям не нравится, когда к ним демонстративно не хотят прикасаться. Когда молодая пара выходит на прогулку, и кто-то из них закладывает руки за спину, то это означает, что он себя сдерживает. В подобном поведении нет даже намека на близкие или интимные отношения. Отметьте, какие чувства возникают у вас, когда вы протягиваете кому-то руку, а он отказывается ее пожать. Когда наша попытка установить физический контакт не встречает ответного действия, мы чувствуем себя отвергнутыми или униженными. Результаты многих научных исследований доказывают, что прикосновения имеют очень большое значение для благополучия людей. В частности, Марк Кнап и Эдвард Холл установили, что здоровье, настроение, умственное развитие и даже долголетие во многом зависит от того, насколько тесные физические контакты мы поддерживаем с другими людьми и как часто используем в общении позитивные прикосновения. Все мы читали об исследованиях, доказывающих, что простое поглаживание собаки производит на человека успокаивающего действия и снижает частоту сердечных сокращений. Возможно, все дело в том, что домашние животные обычно испытывают хозяевам такую искреннюю любовь, что нам никогда не приходится беспокоиться по поводу их ответных действий. Человеческие существа научились использовать прикосновение как точный барометр чувств. Мы тянемся к тому, кто нам действительно нравится, и стараемся держать все неприятное на расстоянии вытянутой руки. Попросите кого-то выбросить использованный подгузник, и вы увидите, что человек возьмет его двумя пальцами и будет держать как можно дальше от себя. Никого из нас этому не учили, мы все поступаем именно таким образом, потому что олимпический мозг ограничивает наши контакты с любым неприятным, вредным или опасным предметом. Эту реакцию, удаление на расстояние вытянутой руки, можно наблюдать не только при столкновении с тем, что нам не нравится, но и при общении с людьми, которым мы не питаем теплых чувств. Наши руки действуют как барьеры или блокирующие механизмы, защищая и отгораживая нас от угроз или всего, что нам кажется негативным в нашем окружении. Вы можете многое узнать о том, как человек относится к кому-то или чему-то, если обратите внимание на его руки, которые двигаются так, будто притягивают либо отталкивают другого человека или предмет. Понаблюдайте за теми, кто прокладывает себе путь через толпу в аэропорту или на многолюдной улице, и вы заметите, как они используют руки, чтобы защитить себя или не позволить другим напирать на них слишком сильно. Потом посмотрите, как люди, с которыми вам приходится общаться, приветствуют вас в общественных местах или на работе. Думаю, вы быстро убедитесь, что выражение «держать кого-то на расстоянии вытянутой руки» имеет буквальное значение и практический смысл.